Глава двадцать девятая Скандалистка Алиса Как я выкручивалась на этом совещании, одному богу известно. Макар сидел рядом. Сегодня на нем был строгий брючный костюм из коллекции отцовского бренда. Я вдруг поняла, что на моей фигуре ладно сидит не только форменная одежда, а бордовый цвет особенно подходит к коже лица, делая ее нежно-розовой. Макар в моем теле выглядел хорошенькой куколкой на которую заглядывали сотрудники, пока мы под руку шли к его офису. Иногда полезно посмотреть на себя со стороны. Я тоже вырядилась в похожий костюм, чтобы никто не упрекнул неуважение к собственной компании. Мажор писал на планшете вопросы и фразы, которые я должна была сказать по ходу дела, и отправлял мне. Так мы выкручивались, и даже успешно. До той минуты, пока в кабинет не ввалилась Алиса. Красотка чуть ли не с ноги открывает дверь и с порога верещит. «Макар, что здесь делает эта шмара?» Менеджеры, только что погруженные в процесс создания рекламной кампании, дружно поднимают головы. «Я теряюсь». А Мажор спокойно смотрит на модельку и говорит. «Я не шмара. Я законная жена Макара». «Жена?» – захлебывается слюной Алиса. «Жена? Да у тебя, идиота, крыша поехала?» Алиса бросается ко мне с занесенной для удара рукой. Я отшатываюсь к окну. Она прыгает. И тут срабатывают рефлексы. Хватаю поднятую руку и выворачиваю ее за спину. Будто арестовываю преступника. О боже, что тут начинается? Моделька визжит. Менеджеры вскакивают. Один бросается к двери, другой открывает телефон. Некоторые осуждающие переглядываются. Правда, непонятно, кого осуждают. Но равнодушных точно не остаются. Зато Макар не шевелится. Только качает головой и говорит одними губами. Перестаралась. Я и сама понимаю, что схватила Алису зря. Теперь жди неприятностей. И они тут же появляются. Кто-то из сотрудников вызвал отца Макара. Я смотрю на самотоху, которую сама же изварила, А в голове крутятся мысли. «Мыло мочало. Начинай сначала». «Вышли все!» — приказывает Павел Сергеевич. И кабинет мгновенно очищается. «Ваш сын мне руку вывернул!» — тычет в меня пальцем моделька. «Макар, объяснись!» Суровый взгляд родителя пронзает до печенок. Вздыхаю. «Никто не обращает внимания на мажор в моем теле. Все хотят разобраться со мной». Алиса влетела на совещание и устроила скандал. Пришлось ее успокоить. — Это бандитские методы. — Что ж, другими не владею. — Я отказываюсь представлять ваш бренд, Павел Сергеевич, — заявляет схлипывающая Алиса. — в Суд подам на компанию за причинение интересных повреждений. — Каких повреждений? — Зло закипает в груди. Ловлю предупреждающий взгляд Макара. — Но уже остановиться не могу перешла черту терпения. Небольшая краснота на коже повреждением не считается. Статья Уголовного кодекса 185, пункт 3. Выплескиваю первое, что в голову приходит. Я знаю, что нет такой статьи, но и адвоката в этом кабинете нет. Он где-то застрял с сынкой. Впервые я благодарна подружке за проявленную инициативу. «Так, так, так!» поднимает руки отец Макара. «Давайте успокоимся и поговорим, как цивилизованные люди». «Кто первый начал?» «Она», — тихо ответил мажор, показывая на Алису. «Как вы можете. Меня избивают, а вы...» «Алиса, я очень ценю твой вклад». «Ну, ты тоже перегибаешь». Неожиданно становится на сторону сына Павел Сергеевич. «Если ты хочешь уволиться, я задерживать не стану, но...» «Да, я увольняюсь». Переведите мой гонорар за проделанную подготовку к коллекции на счет. Больше моей ноги не будет в этой компании. Алиса фыркает и шагает к двери. Распахивает и останавливается на пороге. Ты не дослушала? Останавливает ее босс. Прочитай внимательно контракт. Он составлен на три года. Ты работаешь еще только год. И это означает, что тебе придется выплатить компании Гранды неустойку в размере... Он смотрит на одного из менеджеров, сидевших в приемной. «Иван Тимофеевич, помогите!» Сотрудник быстро щелкает по клавиатуре ноутбука и выдает. «В размере двух миллионов ста пятидесяти тысяч!» «Что?» — хрипит от неожиданности Алиса. «Как?» «Вот так?» «Нужно смотреть, милая, что подписываешь!» Улыбается отец мажора. Макар молчит. Сейчас он не может вмешаться в диалог, выдаст тебя с головой. Я тоже затихаю. Боюсь ляпнуть что-то лишнее. — Павел Сергеевич, и вы меня предаете? Теперь моделька всхлипывает и давит на жалость. — Я бизнесмен, Алиса. Требовать от сотрудника выполнения обязательств — мое право. Идите в студию. Кажется, работа еще не окончена. Отец поворачивается к Макару в моем теле. И обращается уже к нему. Вам очень идет этот костюм, юная леди. Не хотите примерить еще парочку? Мне все больше нравится этот человек. Теперь я понимаю, почему Макар вырос не избалованным мажором, а приятным парнем, с которым легко общаться. Сердце наполняется теплом и нежностью. На глаза наворачиваются слезы. Мажор смотрит на меня ошалевшим взглядом и качает головой отворачиваясь к окну, пытаясь справиться с нахлонувшими эмоциями. Будет смешно, если кто-нибудь заметит сырость на лице небритого мужика. — Да, я согласна, — вскакивает Макар. — Милый, ты проводишь меня? — Милый? — Павел Сергеевич, вы еще не знаете, — встряхивается Алиса. — Эти двое поженились. — Вот это новость! Отец сверлит меня взглядом, чувствуя неловкость. — Макар! «Как то понимать?» «Любовь с первого взгляда». Отвечаю тихо, подхожу к мажору и беру его за руку. «Иногда так бывает, правда, любимая?» Сотрудники молчат. Видимо, отнемели от моих слов. Но мне все равно. Мечтаю вырваться из кабинета и компании и больше никогда здесь не показываться. Но жизнь распоряжается по-другому. В течение следующего месяца мы все плотно занимаемся новой коллекцией. Мы с Макаром переехали в его отремонтированную квартиру и стали жить в разных комнатах, потому что наши души не желали возвращаться на свои места. Ангел пропал. Я отправил мажор домой к Инне, но ее мама сказала, что дочь уехала в отпуск. «Вот это он умер», — говорю Макару. «И как быть?» Паэль гуляет в теле адвоката. Что же будет сына, когда она узнает, что Леонид совсем не тот человек? — Не знаю, — отвечает Макар. — Чувствую только одно. Как появится, оторву башку и скормлю собакам. — Хоть бы кулоны нам оставил, — расстраиваюсь я. — Интересно, сколько там уже желтого цвета? — Раз мы в чужих телах, значит, не слишком много. Потерпи еще полтора месяца. — Хорошо тебе говорить, а у меня отпуск заканчивается. Скоро выходить на работу. Придется тебе в отделении сидеть и оформлять нарушители. Я не умею. Научишься. Я же твой бизнес усвоила. Действительно. Я погрузилась в фэшн-индустрию с головой. Я даже начала получать удовольствие. Конечно, Макар был рядом и активно помогал, но все же... Месяц прошел спокойно. Нужно выдержать завтрашний день. Именно на него намечен показ летней коллекции. Но с самого утра все идет не так, как запланировано.